Глава 17. Мысль, что она поделилась секретом с человеком, связанным со спецслужбами, повергла Флавию в уныние. Перед тем как сесть в машину, хорошо, что ключи всегда были с собой, а не дома, она всё тщательно проверила внутри и снаружи, особенно бензобак. С машиной, кажется, всё в порядке. Флавия быстро отъехала и начала кружить по переулкам. Внезапно останавливалась, делала запрещённые развороты, тормозила на улицах с односторонним движением, всё это чтобы убедиться, нет ли преследования. Потом вырулила на автостраду. Здесь тоже пришлось часто останавливаться, но уже потому, что её укачивало. В зеркале заднего вида ничего подозрительного не возникало, и Флавия постепенно успокоилась. Путь оказался длиннее из-за частых остановок. В сиемно она прибыла в 3 часа. Поставила машину в районе Ла-Лиза, вдалеке от туристических маршрутов. Поразмышляла, правильно ли поступает, и направилась к школе, где преподавала Елена Фортини. Здесь размещались также курсы иностранных языков, на которых занимались главным образом начинающие бизнесмены. Елена сейчас проводила занятия в одной из таких групп. Пришлось подождать 20 минут. Флавия посидела, походила по школе, почитала объявления в вестибюле. Наконец прозвенел звонок. Появилась улыбающаяся Елена Форти. Я рада, что вы не назвали дежурному своё ведомство. Мы можем пойти куда-нибудь побеседовать. Елена кивнула. Давайте прогуляемся. Сегодня прекрасный день, не возражаете? Флавия не возражала. Они погуляли минут 10, но вскоре у неё начали уставать ноги. Пришлось зайти в отель, где она останавливалась много лет назад. Женщину устроили в тени небольшой крытой аркады, заказали холодные напитки и кофе. Кругом была такая красота, что говорить о серьёзном не хотелось. Просто посидели, помолчали. Флавия всё думала, обманула её интуиция насчёт Елены или нет. Проверить можно лишь единственным способом. "Я прошла до Сьена вас и Соботини", произнесла она. "Оказывается, ранее вы были известны своей исключительной жестокостью". Смотинин ничего не планировал сам. Все трюки для него разрабатывали вы, всегда оставаясь на заднем плане. В прошлый раз вы заявили, что не имели с ним контактов свыше 10 лет. Это неправда. Елена улыбнулась. Можете доказать, если понадобится. В феврале он звонил вам на работу. Это зафиксировано. И как же зафиксировано? Вы хотите сказать, как его засекли, если он говорил по телефону автомату? Просто. Саботи не проявил безопасность, использовал кредитную карточку. Но это не означает, что я с ним беседовала. У меня мог быть урок. Это легко проверить. Я могла в это время выйти, выпить кофе. Телефонный разговор длился 13 минут. Хм. Наверное, я забыла. Извините, выпало из памяти. «А это Рэда Сони?» Елена едва заметно насторожилась. «При чем тут Досони?» «Он утверждает, что вы очень опасная террористка». «В таком случае, общаясь со мной, вы сильно рискуете». Флавия усмехнулась. «Досони теперь журналист». Он позвонил мне вскоре после похищения картины. Недавно мы встречались, и он сообщил, что Саботини просил обеспечить гласность его акции. Вскоре я убедилась, что он лгал. Очень интересно. Продолжайте, пожалуйста. До Сони, полицейский провокатор. Думаю, он и сейчас связан со спецслужбами. Вот откуда у него информация о краже картины. Его звонки были проверкой, скорее всего, по их заданию, чтобы убедиться, выполняю ли я предписания. А через 2 часа после нашего разговора у моего дома появилась их машина. Хм. Меня это не удивляет, неожиданно серьёзно промолвила Елена. Почему? Когда вы закончите, я всё объясню. Если сочту нужным. Собятин не похитил картину в понедельник, а на пятницу, в годовщину гибели сестры, планировал какую-то большую акцию. В среду позвонили, потребовали выкуп. Через 2 дня я, вернее, мой коллега встречался на Апиевой дороге с кем-то. Тогда я ещё не сомневалась, что с Саботини. Передал деньги в обмен на картину. Кажется, всё. Но она внимательно посмотрела на Елену. Передать картину и взять деньги мог только до Сони или вы? Елена Фортине сделала глоток из бокала и отрицательно покачала головой. Насчёт до Сони не знаю, но относительно меня вы заблуждаетесь. В тот вечер, когда вы совершали обмен, у меня были вечерние занятия. Они закончились после 10. У слушателей курсов на следующий день был экзамен. Моё присутствие там подтвердят 20 человек. Думаете, я сумела бы добраться до Опивой дороги за 2 часа на своём старом драндулете? А вы обещали кое-что рассказать. Угу, всё зависит от того, как вы намерены поступить с моей информацией. Не знаю. Вначале я пыталась просто довести дело до конца, то есть добросовестно выполнить служебные обязанности. Но затем всё ужасно запуталось. Мне казалось, что дело в похищении картины, а теперь получается, что это всего лишь второстепенный эпизод какой-то серьёзной драмы. Соботини нет в живых. Его сестры тоже. Огромные деньги, заплаченные как выкуп за картину, бесследно исчезли. И начальство не хочет, чтобы я продолжала расследование. Почему? Если дело только в этом, то я не стану ничего рассказывать, произнесла Елена. Вы хотите, чтобы я рисковала ради вашего спокойствия? Речь идёт не о моём спокойствии. Я могла бы арестовать вас как соучастницу, но не сделаю этого, обещаю. Вы можете поступать как хотите. Допить кофе, уйти. Не будет никаких последствий, никаких рапортов, ничего. Но если вы сообщите мне что-то полезное, вероятно, я сумею завершить расследование. Я обязана это сделать, как честный человек. Елена надолго задумалась, глубоко вздохнула и заявила: Похищение Марии Деланны организовала я. Это содержится в моём досье. Хм, конечно, нет. Когда арестовали Маурицио, я очень волновалась. Парень он был слабохарактерный и наверняка выдал бы всё, что знал. Стоило им чуть надавить. Нужно было придумать что-то, чтобы заставить его молчать. Похищение Марии показалось нам самым подходящим средством. Она мне понравилась: добрая, симпатичная и наивная. Среда её испортила, но не окончательно. Вначале Мария, естественно, была сильно напугана, но мы её успокоили, сказали, что она пробудет у нас всего неделю. Нам было важно, чтобы о её похищении узнал Маурицц. Но за день до того, как мы собирались её отпустить, нагрянула полиция. Меня там не было. Мария попросила кукурузных хлопьев, и я пошла в магазин. Мы намеревались устроить прощальную вечеринку. Я купила торт, представляете? Елена тряхнула головой. И даже карнавальные шапочки. Но вечеринка не состоялась. Возвращаясь из магазина, я увидела полицейский автомобиль и спряталась в тени, откуда было видно всё. Штурм стрельба. Всех моих пятерых товарищей убили за несколько минут. Странно, но они почему-то не отстреливались. Елена посмотрела на Флавию. Вижу, вас это не удивляет. Хм, а что здесь удивительного? То, что их не пытались арестовать, стреляли на поражение. Но важно другое. Когда стрельба закончилась, я увидела Марию. Её быстро вывели из дома и посадили в автомобиль. Она была жива? Вы уверены? Живая и невредима. Когда её вели к машине, она заметила меня на противоположной стороне улицы. Наши взгляды встретились. Я была уверена, что она сейчас укажет на меня, собиралась бежать, а она? Знаете, что сделала Мария? Она мне грустно улыбнулась, а затем отвернулась и села в машину. Елена замолчала, видимо, вспоминая ту улыбку тихонько забарабанила пальцами по мраморному столику а на следующее утро читаю в газете о гибели марии диланны в автомобильной катастрофе сразу же поползли слухи будто её убили террористы как полиция пронюхала о нашей квартире осталась тайной я залегла на дно 2 года было спокойно но потом меня всё же арестовали прошло какое-то время И вдруг вызывают на допрос к судебному следователю Балеста, который продолжал расследовать это дело. Скорее всего, его навёл Мауриццо. Он догадывался, что я имею отношение к похищению Марии. Я пришла в ужас. Начала готовиться к самому худшему, но следователь повёл себя странно. Сказал, что никаких обвинений предъявлять не станет, если я всё расскажу, как было. Я согласилась. Вы ему поверили? Почему? Это не согласуется с тем, что я знаю о вас прежней. Вы правы. Я не очень верила, что он сдержит слово. Очевидно, вы найдёте это странным, Елена задумчиво улыбнулась, но я чувствовала вину. Оказывается, за несколько дней я успела привязаться к Марии. Мне захотелось, чтобы восторжествовала справедливость. Во мне что-то необратимо изменилось. Наверное, потому что тогда я ждала первого ребенка. Наступит время, и вы тоже это почувствуете. Флавия кивнула. «Встреча с Балестой изменила мою жизнь», — продолжила Елена. «Он был очень хорошим человеком. Настоящим героем. Вы понимаете, о чем я говорю?» «Думаю, да». Не в пример мне он верил в правосудие и был полон решимости его добиться. За это его смешали с грязью. А внешность у Болеста была совершенно не героическая. Не высокий, толстый, но с большим достоинством. Человек кристальной честности. Я таких больше никогда не встречала. А вы? Одного отозвалась в лаве. Он был моим начальником. Но вы правы, такие люди редкость. В общем, я ему всё рассказала. Он кивнул. Большая часть была ему уже известна. Откуда? Болест не сообщил. Через неделю его арестовали, сняли с должности, а все документы по делу изъяли. И теперь нет никаких доказательств. Есть. Болесто написал мне Урицу письмо, попросил своего адвоката заверить и дал поручение после его смерти отправить адресату. В письме говорилось, что все эти годы он был вынужден молчать, поскольку угрожали его семье. Но незадолго до ареста он сделал копию со своего отчёта о расследовании гибели Марии Диланн. Там имеются все доказательства. Какие? Не знаю. Письмо заканчивалось словами: "Жить мне осталось совсем мало, поэтому бояться больше нечего. Если вас интересует мой отчёт, вы можете его получить". И что в нём? Я не видела, только письмо. Почему Собетти не показал его вам? чтобы я перестала спать ночами. Заявил, что собирается мстить. Вам? Удивилась Флавия. Всем. Я фигурировала как второстепенная участница, но вскоре мой Урицу вдруг исчез. Я пыталась с ним связаться, но его телефон не отвечал, и он не реагировал на сообщения. А потом приехали вы, и я узнала о его смерти. Только неясно, сумел ли он получить тот отчёт. Он был у адвоката Нет, Болесты очень давно передал какие-то важные материалы одному человеку. Фамилию я случайно запомнила. Батанда. Адвокат говорил, что Болесты считал его единственным, кому можно доверять. Елена посмотрела на Флавию. В чём дело? Вы с ним знакомы? Флавия кивнула. Она думала, что теперь её уже ничем не удивишь, однако много лет он был моим начальником. Но продолжим. Вы сказали, что являлись второстепенной участницей. Я не поняла. Не поняли, о чём идёт речь? Я поясню. Марию убили по приказу Антонио Сабауды. Да-да. Именно того, кто занимает сейчас пост премьер-министра. А Маурицио своей акцией собирался свалить правительство. «Откуда вам все известно, если вы не видели отчета Балеста? Политики способны на многое, но это уже слишком. Бросьте!» — сердито воскликнула Елена. Сабауда взлетел наверх благодаря борьбе с терроризмом и проведению операций по освобождению Марии Диланны. Он сетовал на несовершенство законодательства, требовал от парламента более широких полномочий и в результате получил все, что хотел». в том числе и покровительство семьи Диланна, что помогло ему пережить кризисы последних 20 лет. В тот период он был министром внутренних дел. Гибель Марии позволила ему закрутить гайки. Сабаудо давно ждал благоприятного случая. Подумайте сами. Марию увезли его люди, а на следующий день она погибла. Кто же ещё мог её убить? Нурицио тоже так считал. Разумеется, через несколько дней после освобождения из тюрьмы К этому времени болесты уже сняли. Со мной встретились сотрудники спецслужб. Они заявили, что читали его отчёт и знают о моей роли в похищении Марии Дилланн. Я должна радоваться, что осталась жива. Но это легко поправить, если я хотя бы словом обмолвлюсь о данном деле. Почему они вас не тронули? Елена пожала плечами. Потому что мои показания когда-нибудь могут оказаться полезными. Сейчас сабауду наверху, и вроде всё хорошо. Но времена изменятся, и его начнут валить. Тогда я стану очень ценной свидетельницей. Вы не думали скрыться где-нибудь за границей? Нет, не было причины. А теперь тучи сгущаются. Пора собирать вещи. Я всё равно не поняла, зачем Маурицио похитил картину. Вы сказали, Батандо был вашим начальником. Маурицио хотел заставить его выдать отчёт следователя. угроза сжечь картину или что-то в этом роде. Нет, концы с концами не сходятся. Похищение из национального музея картины, за сохранность которой дал гарантии сам премьер-министр, вряд ли помогло бы ему получить отчёт следователя Болеста, а там он уже не занимался розыском пропавших картин. И как это соотносится с тем, что он планировал на пятницу? Елена грустно улыбнулась. Связаться с ним не удалось. Остальное вам известно. Она встала. Больше меня не ищите. Я исчезаю отсюда навсегда.